Глава пятая. Я вернулась к профессору. Не поняла, что с моим ухом? «Оно плохо слышит», — ответил врач. «Как его лечить?» «С этой проблемой не ко мне», — неожиданно заявил доктор. «А к кому? Вы же отоларинголог». «Обращаю ваше внимание на то, что вы задали третий вопрос», — подчеркнул хозяин кабинета. «Обратитесь к психиатру». «Зачем?» – изумилась я. «Не жалуюсь на психическое состояние». «Оформим четвертый вопрос». И тут раздалось пение. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Врач вытащил мобильный, буркнул. «Занят». И опять обратился ко мне. «Что решили с четвертым вопросом?» «Спасибо, не надо», – поблагодарила я и направилась к двери. Дверь распахнулась. Появился толстяк в спортивном костюме. «Ну, теперь к вам, наконец, можно!» «Говорите громче!» — потребовал врач. «Вы освободились!» — заорал человек-гора. «Через полторы минуты завершится визит госпожи Торокан. И наступит ваше время!» — отбил атаку врач. И... Продолжение беседы я не узнала, потому что уже направилась к ресепшену. Лариса встретила меня как хорошую знакомую. «Надеюсь, доктор ничего плохого не сказал?» «Узнала, что у меня плохо слышит одно ухо», — рассказала я. «И еще стала обладателем информации о том, что врач — фанат мультиков про крокодила Гену, и сам глуховат». Лариса встала. «Ухожу на обед. Давайте заодно покажу, где туалет, о котором вы спрашивали». Первую секунду я хотела удивиться. Я не интересовалась расположением уголка задумчивости. Но потом сообразила, что женщина хочет что-то сообщить мне в помещении, где нет камер. Мы обе молча дошагали до выхода и оказались на улице. «У нас повсюду видеонаблюдение», — объяснила Лариса. «Следят в основном за персоналом. Для нас тьма запретов. Больным можно все. «Кроме одного!» Лариса замолчала. Я показала рукой на вывеску «Объедайся!» «Давайте чаю выпьем!» «Лучше в маме ватрушке. У них чуть дороже, но народ приличный и еда средней паршивости». Я кивнула. Согласна. Моя спутница открыла дверь в забегаловку и продолжила прерванный монолог. «Больным в медцентре все позволительно!» Кроме одного – бесплатный прием у специалиста. Нашей хозяйки на людей со всеми их недугами плевать с высокой колокольни. На персонал тоже. Хорошим врачам и платить хорошо надо. Вопрос – пойдет ли знающий доктор на копеечный оклад в центр, где посетителям говорят «Зачем вам КТ, МРТ? У всех аппаратов смертоносное излучение, УЗИ?» Вот лучшая диагностика. Это правда? Насчет излучения, уточнила я. Нет, конечно, улыбнулась Лариса. Компьютерное исследование не убивает человека. Оно точнее и информативнее. На УЗИ увидит камни в желчном пузыре, цироз, дистрофию печени. А на КТ выявит кистозное образование, опухоли органов, метастазы, абсцессы. В хорошем медучреждении должно иметься все – УЗИ, КТ, МРТ, в идеале еще и ПЭТ. ПЭТ позитронная позитронно-эмиссионная томография. Но аппараты – дорогое удовольствие, поэтому в убогом месте только УЗИ. Отличный врач к нам даже не заглянет, потому что, кроме всего прочего, факт работы в таком центре не украсит его резюме. «Захочет доктор перейти в нормальную лечебницу?» «У работодателя возникнет вопрос. Вы работали в этом гадюшнике?» «Нет-нет, нам птенец из такого гнезда не нужен!» Лариса вынула из сумки визитку. «Вот, запишитесь туда. Там принимает настоящий, нелиповый профессор Варвара Николаевна Озерова. Визит дороже, чем у нас, но в вопросах не ограничивают...» И времени доктор-пациенту уделит столько, сколько потребуется. Подробно объяснит, что у вас с ухом, как его лечить. Диагноз правильно поставит. А то у нас услышали новость «Ухо плохо слышит». Вы об этом что, понятия не имели?» Я засмеялась. «Вы правы. Спасибо». Минут десять еще мы поговорили о всяких пустяках, и я уехала в Горкино. Удивительно но неподалеку от Москвы можно найти глухие медвежьи углы. Деревня находится в 10 минутах от МКАДа, но когда я свернула с шоссе на проселочную дорогу, вскоре создалось впечатление, что нахожусь далеко-далеко от столицы, в неведомом краю. Там чудеса, там леший бродит. Цитата из поэмы Пушкина Руслана Людмила. «Вокруг стояла тишина, по обеим сторонам грунтовой дороги Выселись старые мрачные ели. Мне стало не по себе. Может, заехала куда-то не туда? И тут же увидела развилку и на обочине указатель. Главная Горкина. Три километра. Стрелка указывала налево. Интернет здесь отсутствовал. Навигатор не работал. Дорог теперь было две. Одна вела прямо, другая отходила в сторону. Главная Горкина. «Значит, есть и второстепенное? Несколько сел с почти одним названием? И куда податься?» «Поверну налево. Если там не найду Наталью Ивановну Носову, у которой сегодня выходной, то вернусь на перекресток. Понадобилось пара минут, чтобы выехать на заасфальтированную парковку. Я вышла из машины, увидела столб с табличкой «Главная Горкина» и начала озираться». Вокруг ни души. Ехать дальше некуда. Дорога уперлась в стоянку. От последней в лес ведет тропинка. Тут люди живут. Каким образом они добираются до дома, если работают в столице? Доезжают до площадки, бросают автомобиль, далее шагают на своих двоих? Тащат сумки в руках, а детей на закорках? Как в село попадает скорая помощь? «Пожарная, полиция!» Я пошагала по тропинке и вскоре увидела большую, добротную, похоже, новую избу с вывеской «Станция Главная Горкина». Сбоку белел щит. Я приблизилась к нему и углубилась в текст. «Поезд следует со всеми остановками. Ведьмина, Иванова, Марьина, Волкова». Я отошла от стенда. «Поезд?» «Здесь ходит электричка? А где рельсы? Платформа?» Я начала озираться по сторонам и приметила настоящих вокруг деревьях пластмассовые морские звезды, которые свисали с ветвей. Село оказалось очень странным. «Здравствуй, красавица!» — раздалось слева. Я повернула голову и ойкнула. «А вы бы как отреагировали, увидев на нижней ветви большой старой ели русалку?» Не бойся, девочка, заговорила басом морская жительница. Я добрый, исполню твои желания. Не все, одно, и только хорошее. Денег не прошу. Я обрела дар речи. Добрый день. Всегда считала, что русалки девушки, а вы определенно мужчина с бородой и усами. Еще хвост в наличии, перебил меня этот некто. «Ты права, русалки женского пола, а я русал. Принц, если хочешь заключить со мной брак, придется постараться расколдовать сына короля, то есть меня». Ситуация походила на бред сумасшедшего. Я попятилась. «Спасибо за предложение, но я давно замужем». «Это никому не мешает», — воскликнул русал. «Супруг дома, а я здесь, и ты тут». Я начала медленно отступать. Понятия не имею, что происходит, но парень похож на ненормального. «Ты куда, красавица?» – донеслось съели. «Зайди в избу, закажи приключение, тебе понравится. Касса работает, в ней баба-яга сидит. Ау, стой!» Я побежала к машине, села за руль, поехала и вскоре успокоилась. Оказавшись у магазина, заметила, что у входа стоит полная женщина. Увидав, что я вышла из машины, она крикнула: Купить чего хотите. Давно не работает, Сельпо. Спасибо, ответила я. Подскажите, где живет Наталья Ивановна Носова? Красноармейская улица 8, тут же ответила тетушка. Ее дом сразу опознаете. Он ярко-розовый. Наташка с причудами. Выкрасила избу так, что сруб на поросенка похож. Но она хорошо зарабатывает. Может себе позволить потом поменять цвет. Вы машину на площади оставьте. Пешочком недалеко. Улочки узкие. Точно заденете забор, если поедете. Царапина останется.